Уже на другой день с самого утра глашатаи отправились на рыночную площадь, где давно не велось торговли, и принялись бить в барабаны, созывая людей для встречи с герцогом. Стражники бегали по улицам и тоже скликали горожан. Люди осторожно выглядывали из окон, не зная, чего ожидать от этого представления. Никто из них ни разу не видел нового герцога. который, не в пример прежнему Фердинанду, предпочитал в ливене не показываться. Стражники покричали и ушли, больше не навязывая своей воли, и горожане из любопытства потянулись на рыночную площадь, на ходу обсуждая возможные причины сбора. Сказывают на реке чудо случилось, вода столбом встала, говорила какая-то женщина, кутаясь в побитую молью шаль. И чего с ней? спросили у неё. Да к ничего, встала и стоит, вот и зовёт нас к херцам, чтобы ему помогли воду снова по реке пустить. Врёшь, баба, погрозил ей кулаком нетрезвый сночной лодочник. Я только с реки течёт она и никаким столбом не стоит а мы же снова кого вешать будут будничным тоном поинтересовалась кухарка бургомистра да кого теперь этим удивишься отмахнулась баба в шали каждую неделю вешают а у меня третьего дня кошку украли с котятами и что и нету Везде искала, прямо с лукошком утащили. Это к засухе, объявил лодочник. Почему к засухе? переспросили его. Было уже такое. Какой-то год у всех кошки пропадали, а потом засуха наступила и зима со снегом. Все зёрны упрели, передохли. Да, я это помню. Согласился с ним каретный мастер, известный так же этим, что добавлял в пиво берёзовый дёготь для крепости. Тому минуло уже лет 10 или более, и исчезли в один все как один. А с кошками-то что? Не унималась баба в дырявой шали. А про кошек не помню, я тогда ещё малой был. Народу на площади собиралось всё больше, но те, кто ожидал внеочередной казни, ошиблись. Виселица оказалась снята и уложена вдоль стен ратуши. Остался только помост, на котором был расстелен ковёр и стояли двое стражников с начищенными по такому случаю кирасами и шлемами. Глашатаи уже ушли, поэтому все пребывали в неведении. Что же тут будет? Примерно через четверть часа показалось около полу сотни наземных солдат герцога верхом на лошадках невиданной здесь и моксенской породы. За ними ехали два десятка гвардейцев. Солдаты в шляпах и серых мундирах оказались стрельболетчиками. Четверо из них заняли позиции на помосте. Остальные разбежались по окрестным домам и вскоре появились у раскрытых окон и на скатах крыш. Наблюдая эти странные приготовления, толпа начала роптать. Гвардейцы выстроились перед помостом и стали теснить людей, приговаривая: "Отойди назад, назад подайся, мурда". Оттеснив толпу на несколько шагов, Они остались в оцеплении. Люди робко переговаривались, но с площади никто не уходил. Наоборот, любопытные всё пребывали. Вскоре послышался стук копыт и грохот железных ободев. Стражники бросились разгонять стоявших на цветочной улице зевак, но те и сами стали прижиматься к стенам, давая дорогу карете герцога и его свите. Заметно было, что и здесь молодой герцог отдал предпочтение гисгальцким солдатам. Карету окружали всадники в серых мундирах и широкополых шляпах, а гвардейцы оставались только для вида, как носители герба герцога фон Гуленских. Ура герцогу! Ура герцогу! Первым закричал бургомистр Стоя у порожка висельного помоста, сдёрнув шляпу, он махнул ею и зацепил пуговкой свой новый парик. Тот слетел на мостовую, явив горожанам голую, как деревянная бита, голову главы города. В толпе засмеялись. Бургомистр торопливо поднял парик и скрылся за спинами советников, чтобы привести себя в порядок. Карета остановилась, и герцог Брян забежал по ступеням на мостовую. Несколько человек крикнули: "Ура!", и их поддержали гвардейцы, стражники и гисгальцы. Однако последние даже это короткое слово ухитрялись произносить с акцентом. Следом за герцогом из кареты неуклюже выбрался до кремон. Он старался не отставать от его светлости и вместе с ним поднялся на помост. Разговоры стихли. Все взоры были прикованы к фигуре герцога, которого здесь видели впервые. Что-то не шибко он на Фердинанда похож. Ножны-то чистая зола-то, а кудри завитые, не бось парикмахер постарался. У нас на угольный баньчик хорошо стрежёт и берёт недорого да тиховы, его светлость речь говорить будет, прикрикнул на всех мельник с северной окраины. А ты почём знаешь, червек мучной? Ответить мельник не успел. Герца раскинул руки, словно собираясь обнять собравшихся на площади, и произнёс: милейшие и добрейшие мои подданные, сограждане, земляки, король Филиппрембург вознамерился пойти на нас войной, чтобы отобрать наши земли, дома, луга и рощи. Его солдаты станут вас сбивать, казнить и уводить в плен, ваших жён обесчестят, детей сделают рабами. Скот изведут на холодец. Поняв, что применил гизгальское слово, Герцик повернулся за подсказкой к Декремону. Тот лишь пожал плечами. Остоявший неподалёку гвардеец прошипел: "Холодец, ваша светлость. Да, ваш скот изведут на холодец и вкусный бульон с картошкой и перцами". Э-э перцам, кажется. Герцек сделал паузу, прикидывая, достаточно ли ужасов оккупации он описал. И решив, что достаточно, выхватил из ножен узкий дуэльный меч и крикнул: "Отстоим же родной Фатерланд! Соединимся в едином порыве!" Герц Конгуленский и его доблестные подданные Рыцари, не ведущие поражения, записывайтесь в войска, отбросим короля Филиппа к студёному океану. Ура! Ура! Ура! Уже бодрее закричали горожане. Кое-где в небо взлетели шляпы, а где-то подброшенный в запале костыль. Подходите! Записывайтесь в гардию Герцангуленского, закричал рослый сержант, потрясая чистым листом бумаги. Тем временем Герцк вернулся в карету, следом шмыгнул хромой до кримон. Возница щёкнул бичом, и экипаж понессся прочь, а за ним и длинный скорт солдат в шляпах. и в шлемах с плюмажем